Кукушка у присутствия у у строк iala namkaia norbu rinpoche Общее введение Значение «рикпей куч жук» «рикпей куч жук» или «шесть ваджерных строк» — это синтез учения дзокчен. Эти строки содержат всего лишь несколько слов, и с ними связана особая практика. Некоторые учения, которые впервые проповедовал и передавал Гараб Дорджи, являются своеобразным извлечением из различных тантр дзокчена, или их краткой сутью, изложенной в нескольких словах и называемой «лунг». Некоторые из них представляют собой в сжатом виде Полные учения и шесть ваджарных строк являются одной из главных таких тантр. Слово «ваджра» используется для обозначения того, что называется изначальным состоянием. Например, песня Ваджры — это песня, которая объясняет и передает знание изначального состояния. Подобным же образом шесть ваджрных строк, если понимать их смысл, это синтез и объяснение изначального состояния. Они заключают в себе всю полноту учения Цзокчен, а путь к их пониманию лежит через практику и развитие своего знания. Однако они не будут иметь для вас никакой ценности, если видеть в них одни только слова». Если же вы очень четко знаете смысл этих слов, они становятся ключом к пониманию и применению учения. Разумеется, это относится не только к шести ваджерным строкам, но и ко многим другим текстам. Иногда люди, интересующиеся учением, следуют какому-то учителю, делают какие-то практики, изучают какую-то методику и бывают удовлетворены этим. В результате, в современных традициях учения, когда ученики просто используют какой-то метод практики, который им дал конкретный учитель, первоначальный смысл текстов затуманивается. Конечно же, очень важно получать методы от учителя. Это называется «упадеша» но вы не можете просто следовать какому-то методу, полученному от учителя, не имея никакой основы. «Основа» означает принцип учения, которому вы следуете. Учение — это не психология, где каждый имеет свой излюбленный метод и применяет его, как ему захочется. Учение связано с изначальным состоянием. Это знание находится за пределами наших суждений и не может основываться на умственных построениях. Если мы остановимся на уровне умозаключений и суждений, то не сможем найти соответствия. Оно целиком опирается на тава, воззрение или образ видения. Обычно мы пользуемся глазами, чтобы смотреть на внешний объект и анализировать его. В дзокчене подход совсем другой. Говоря о тава, мы должны понять разницу между зеркалом и очками. Когда мы смотрим в зеркало, оно отражает наше бытие и наше состояние. Если же у нас есть очень хорошие очки или бинокль, то хотя мы можем видеть очень далеко и разглядеть множество различных деталей, мы все равно смотрим вовне. Итак, принцип в следующем. Необходимо знать разницу между двойственным восприятием внешнего мира и самонаблюдением с целью обнаружить собственное состояние. В дзокчене принцип всегда заключается в том, чтобы обнаружить самого себя. Это касается и теории, и практики. Люди, реально имевшие такое знание, передали нам все тонкие методы, чтобы мы могли обнаружить самих себя. Мы верим, что занятие практикой приводит к тому, что называется реализацией. Это означает, что знание о реализации было передано таким человеком, который обладал им – например, Гарабом Дордже, или такими хорошо известными учителями, как Падмасамхава и Вималамитра. Эта передача осуществляется непрерывно, начиная со времен Гараба Дордже и кончая нашими днями. Не только знания, но и связанные с ним тексты, например, шесть ваджерных строк, передавались на протяжении столетий. Даже если вы интересуетесь дзокченом, вам, скорее всего, не удастся изучить оригиналы текстов дзокчена, которые насчитывают шестьдесят или восемьдесят томов. Гораздо легче, применив практику и знание, понять такой крошечный и конкретный текст, как шесть ваджерных строк. Поэтому я и постараюсь дать небольшое объяснение». Исторический очерк Шесть ваджерных строк называются Рикпей Куджук, и это название, по моему мнению, было дано Вайрачаной, так как это не первоначальное название. Говорят, что когда Вайрачана во времена Падмасамхавы или царя децена отправился в Удияну и встретился с гуру Шри Синхой, ему было очень трудно пронести тексты в Тибет, и пришлось утаить эти тексты, написав их козьим молоком на куске белой ткани». Шесть ваджерных строк — это первые из принесенных им текстов. Существует около двенадцати-пятнадцати томов текстов Симде. Но не все эти тексты являются первоначальными. Многие были добавлены намного позже. Очень немногие тексты были действительно принесены в Тибет вайрачаной. Причину понять нетрудно. Если приходится писать на куске ткани козьим молоком, то как вместить туда двенадцать томов? Есть еще другой текст из тридцати-сорока страниц, также называемый «Рикпей-куджук». Это тантра Дзокчена, и многие думают, что именно ее первоначально принес Вайрачана. Но истина в том, что основу Рикпей Куджук составляют только эти шесть строк. Многие говорят, что в действительности Дзокчен — неподлинно самостоятельное учение — а смесь с чем-то вроде китайского чань. Некоторые говорят, что «Дзокчен» возник совсем недавно, но они закрывают глаза на существование большого числа текстов «Дзокчена». «У нас нет нужды спорить об этом» потому что главное в учении Цзокчен — не дискуссии с другими школами. Его интересует только знание. Тем не менее, в наше время имеются исторические доказательства. На северо-востоке Тибета, на границе с Китаем, близ Амдо, расположен Дуньхуан. В древние времена здесь была огромная библиотека. Со времен Трисонгдецена здесь хранились все тексты, представляющие большую ценность. В течение столетий они были погребены под песками, которые ветры приносят из Синьцзяна и Амдо. Не так давно это место было обнаружено и привлекло внимание западных исследователей. Многие документы были увезены на Запад и теперь находятся в Лондоне и Париже. Они стали знаменитыми текстами из Дуньхуана, и все ученые считают тексты из Дуньхуана самыми ценными и подлинными. Рикпей Куджук, а также комментарий к ней, возможно, принадлежащие Вайрачане, также находится среди этих документов. Теперь никто не может сказать, что Цзокчен — это не древнее учение, или что это не подтверждается документально. Смысл заглавия Принеся шесть ваджарных строк в Тибет, Вайрачана назвал их Рикпей Куджук — кукушка состояния присутствия. Полное название звучит так — Трашипай пал Рикпей Куджук. Трашипай означает счастье. «Пал» означает «слава». «Рикпа» — это состояние знания, присутствие чистого состояния осознанности. «Куджук» — это кукушка. В Тибете кукушка — символ пробуждения природы после холодной зимы. Когда поет кукушка, все счастливы, потому что, наконец, льды и снега начинают таять. Приходит весна, и растения оживают. Бедные отощавшие животные, яки и лошади, едва перебивавшиеся во время снегов, теперь уверены, что уже не умрут. Тибетцы, еще не услышавшие кукушки, отправляются в горы, чтобы ее поискать. Такова психология тибетцев. Есть даже название для человека, который давно не слышал кукушки. Чья он? Оно дается тому, кто глух кукушке. Кто болен такой болезнью, как, например, пониженное давление? Такого человека действительно просят пойти поискать кукушку, чтобы услышать ее пораньше. Конечно же, вовсе не голос кукушки приносит исцеление. Имея в виду символическое значение кукушки, Вайрачана использовал это слово в заглавии текста. До того, как Вайрачана принес в Тибет арикпей куджук, там не было ни одного дзокченовского учения ати-йоги. Некоторые учения дзокчена принес и дал падмасамхава но все они были на уровне ану-йоги. Чтобы принести в Тибет дзокчен, то есть ати-йогу, Падмасамхава послал Вайрачану в Индию, чтобы тот встретился со своим учителем Шри Симхой и Вималамитрой и получил учение. «Рикпей Куджук» — это первый текст дзокчена, переданный в Тибете, распространенный и переведенный там. Вот почему этот текст имеет такое значение. Введение в дзокчен Что такое дзокчен? По существу дзокчен — это наше изначальное состояние. Когда мы собираемся вместе, чтобы провести ретрит, я объясняю на всем его протяжении именно это понимание нашего собственного состояния. Даже если я объясняю его разными способами, то, что мы называем дзокченом, великим совершенством, и есть наше состояние. Если вы понимаете это, у вас имеется реальная основа для продвижения вперед. Если же у вас нет такого знания, это называется «маарикпа» — «неведение». В «дзокчене» неведение — это не то, что мы обычно имеем в виду под словом «невежество». Невежество обычно подразумевает недостаток образованности. В учении же «дзокчен» неведение может быть присуще высокообразованному человеку, в то время как необразованный человек может быть лишен неведения. Мы не отрицаем ценности образования и не имеем в виду, что оно лежит в основе неведения. Если мы знаем, как использовать образование, то оно может быть очень полезно. Но обычно оно представляет собой препятствие. Возьмем человека, который ограничил круг своих интересов, например, только восточной философии. Почему он замыкается в ней? Потому что западная философия не подходит к его ситуации и не удовлетворяет его. В результате он хочет углубиться во что-то другое, хотя это и потребует изучения и интеллектуального анализа. Может быть, этот человек говорит, что согласен с тем, что сказали Будда или Нагарджуна, или же он, может быть, говорит, что здесь все имеет больше смысла, чем в западной философии. Но это всего лишь интеллектуальное решение — верить в определенное мировоззрение. Подобные люди хотят заниматься буддизмом, индуизмом или конфуцианством, уже обладая убежденностью в том, что именно им предстоит изучать в восточной философии. День за днем они развивают и углубляют эту убежденность и чувствуют себя богатыми знаниями. Но в действительности они поставили себя в зависимость от своей идеологии. Если человек безоговорочно верит во все, что высказал в буддийской философии Нагарджуна, то он стал настоящим рабом идеологии Нагарджуны. Это означает, что он будет отвергать другие буддийские школы или индуистскую философию. Может показаться, что это прекрасно, но это ложный путь, потому что любые взгляды, построенные на изучении и идеологии, могут рухнуть. В дзокчене вы не должны строить ничего ложного. Вам надо понять истинное состояние и то, что вы делаете. Говоря о «тава», «воззрении», мы имеем в виду обнаружение того, что есть на самом деле. Вообще, в разных школах словом «тава» называют способ объяснения философии данной конкретной школы. Например, в Махаяне воззрения Нагарджуны считаются совершенными. Тот, кто изучил их, будет стремиться критиковать взгляды, не совпадающие с теми, которые проповедовал Нагарджуна. Если же кто-то больше склонен к традиции нигма, он будет стараться изучить то, чему учил Лонгченпа. И если будут критиковать учение Нингмапа, он воспользуется текстом Лонгченпы, чтобы его защитить. Вот что обычно понимают под тава «воззрением». Однако в дзокчене «воззрение» заключается не в том, чтобы смотреть по сторонам и выносить оценки. В дзокчене оно заключается в том, чтобы найти себя в состоянии знания. Прежде всего, мы используем пример зеркала и очков. Очки предназначены для того, чтобы смотреть наружу на внешние объекты. Это пример двойственности. Принцип дзокчена — это зеркало. Мы должны смотреть в него, чтобы открывать самих себя. Если вы решаете стать последователем какого-то учителя, вы не должны слепо верить во все, что он говорит. Учитель — это не какой-то особый командир, в ответ на каждое слово которого вы вытягиваетесь, выкрикивая «слушаюсь». Вы не должны также идти к учителю, просто чтобы поспорить. Вступать в дискуссию с учителем ради самой дискуссии является ошибкой, потому что это опять-таки умственное рассуждение. «Мы используем интеллект с незапамятных времен, и ничего так и не разрешили». Никакие рассуждения не помогут нам остановить круговорот перерождений. Суть в том, чтобы постараться понять то, что старается объяснить учитель. Учитель не создает для вас дополнительных умопостроений. Он просто хочет дать вам метод для обнаружения самих себя. А ваше дело — попытаться этот метод принять и применить. Конечно же, учитель может давать множество различных советов, методов и практик, чтобы помочь вам достичь знания. Но он никак не может сотворить чудо, чтобы изменить вас и дать вам мгновенное просветление». Многие люди чувствуют, что долгие годы, следуя за разными учителями, так ничего и не достигли. Услышав о каком-то другом учителе, они бросаются к нему, надеясь, что теперь-то, наконец, станут просветленными. Но ни один учитель не может этого сделать». Сила учителя заключается в его способности объяснять учение. Если человек получил метод, занимался им и по-настоящему вошел в состояние знания, вот тогда учитель действительно совершил чудо. Однако иногда учителю бывает трудно сделать это, потому что ученик — Тоже должен иметь определенные способности. Например, когда я был в Непале, много шарпов пришли ко мне и поднесли рис, деньги и белые шарфы, называемые катак. Получив благословение, они ушли, не попросив никакого учения». Я думаю, они могли бы получить пользу, поняв какое-нибудь учение, но что я мог поделать, если они этим не интересовались? Эти люди были пассивны, они пришли, думая, «О, этот учитель — высокий перерожденец, надо бы создать благую причину и хорошие взаимоотношения, поднеся ему рис или денег». «Надо пойти получить благословение, и все будет в порядке». Конечно же, сделав подношение, можно создать хорошую причину, но хорошую причину можно заложить и будучи собакой или кошкой. Когда человек, который умеет разговаривать, рассуждать и обладает более высокими способностями, чем собака, приходит только за этим, то это очень печально. Вы не должны проявлять подобной пассивности. Вы должны знать, то, чему учит учитель, предназначено для того, чтобы понять и применять на практике. Есть очень известное высказывание Будды Шакьямуни «Я даю вам путь, а осуществление его зависит от вас». Даже Будда, будучи полностью просветленным существом со всеми возможными способностями, всеведущие и обладающие бесконечным состраданием ко всем существам, не мог сделать нас просветленными. Если он мог только дать учение и практику, то как может кто-то другой сделать что-нибудь лучше него? Обычно учение подразделяется с точки зрения трех принципов – основы, пути и плода. Это характерно не только для учения дзокчен, но и для всей буддийской сутры и тантры. В буддийской сутре говорится, что основа — это понимание двух истин — абсолютной истины и относительной истины. Исходя из этого, говорится, что есть два вида накоплений — накопление заслуг и накопление мудрости на пути. Накопление заслуг связано с относительной истиной, на относительном уровне нашего тела, речи и ума. Для тела это означает совершение положительных действий, например, простираний. Для речи — чтение мантр, молитвы и уклонение от таких отрицательных действий, как оскорбление и провоцирование людей. Для ума – развитие сострадания и уклонение от таких отрицательных чувств, как ненависть. Таким образом, мы накапливаем заслуги, связанные с тремя аспектами нашего существования. Результатом этого является устранение препятствий, кроме того, это помогает на пути мудрости». Вот почему в тантрической практике с целью преодоления препятствий и очищения делают нендро, или предварительные практики. Затем можно перейти к практике медитации и созерцания, к пути мудрости. В сутре главный метод заключается в следовании по пути накопления добрых деяний и очищения, который приводит к пути мудрости. Однако в сутре накопление заслуг не считается главным из двух путей. В ней только подразумевается, что без накопления заслуг человеку нелегко вступить на путь мудрости и продвигаться по нему. Будда сказал в сутре, «Я открыл светоносный путь за пределами объяснений и понятий. Когда я пытаюсь объяснить его, никто не понимает». Почему никто его не понимал? потому что опыт мудрости находится за пределами объяснений. В отчаянии Будда произнес «Я ухожу в лес, дабы там предаться созерцанию». В учении Цзокчен есть высказывание, что даже язык Будды слишком слаб, чтобы объяснить этот смысл. Это не значит, что Будда не владел общением в совершенстве, потому что в сутре упоминается о том, что Будда обладает шестью десятью достоинствами речи. Это означает только, что такой опыт находится за пределами относительного уровня, и даже Будда не имеет способа его объяснить. В сутре, когда речь идет об абсолютной истине, практический путь называется путем мудрости. Например, в китайском чань или японском дзен-буддизме меньше подчеркивается накопление заслуг, а больше переход непосредственно к пути мудрости — понимание абсолютной истины. Вот почему есть так называемый постепенный путь и непостепенный путь. «Мы можем вступить на путь мудрости или постепенно, прежде всего через накопление заслуг и практики очищения, или непостепенно, прямо начав с пути мудрости». Но последователи как постепенного, так и непостепенного пути всегда говорят о плоде, результате практики. В обоих случаях плод — это полная реализация и просветление. В буддизме мы часто называем измерение просветления «кайей». «Кайя» означает «измерение». «состояние всего бытия, которое есть». Это не тело, как его обычно понимают. Мы часто говорим о двух или трёх телах, будто имеются различные Будды, достигшие просветления различными путями. Истина заключается в том, что в каждом из нас заключена сущность Будды различные кайи или измерения. Только вследствие своего неведения мы не можем понять этого. Вот почему мы нуждаемся в объяснении основы и плода. В сутре мы обычно говорим о двух измерениях или двух проявлениях. На санскрите они называются «тхармакая» и «рупакая». «Тхарма» означает «бытие», «знание» и «понимание бытия», а также «путь». Если есть нечто, что нужно понять, то есть и способ понимания, то есть «путь». Будда дал людям возможность понять, что такое бытие. Мы сами являемся бытием. Этому знанию учил Будда. Тхармой называется именно это, а не какая-то ограниченная религия. Следовательно, тхармакайей называется измерение понимания бытия. Рупа значит форма, а рупакайей называется просветленное измерение формы. В тантризме рупакайя делится на самхогакаю и нирманакаю, потому что форма может быть двух видов – чистая и нечистая. О просветленных существах, проявляющихся в виде света, говорят, что они являются чистым видением. Обычные существа вследствие своей кармы проявляются на физическом уровне в виде людей, собак, кошек и так далее, и считаются нечистым видением. Когда мы говорим о рупакае, то здесь такого различия нет. Она может быть первой или второй разновидностью видения. Что это означает? Что просветленные существа имеют облик людей или животных? Здесь есть два совершенно разных принципа. Существо, свободно решившее принять физический облик, например, человека, и существо, принимающее ее в зависимости от кармы. Если Будда принимает облик слона, чтобы учить слонов то этот слон и обычные слоны совершенно различны, потому что Будда не был обязан принимать эту форму вследствие своей прошлой кармы». Тем не менее, он проявляется так по своему собственному желанию, а другие существа принимают облик слона, и это становится кармическим видением, как и все другие существа. Будда добровольно принимает этот облик, и поэтому просветленное существо может появиться на уровне нечистого видения Рупакаи. В сутре, поскольку основа рассматривается с точки зрения двух истин, на пути также есть два накопления, а в плоде есть проявление двух измерений — тхармакаи и рупакаи. В тантризме также есть основа, путь и плод. Принцип тантрийского учения основывается на двух силах – мужской и женской, лунной и солнечной. Вот почему тантра учит и объясняет всё через проявление энергии. Этот принцип основывается на «э» и «вам», то есть пустоте и проявлении. Они называются, соответственно, «тап» — «метод» и «шарап» — «мудрость». Как же проникнуть в это понимание и знание, как его развивать? Что касается пути, то есть два раздела практики — «кедрим» — «стадия развития» и «дзогрим» — «стадия завершения». А плот можно объяснить также, как и в сутре, двумя измерениями. В тантризме можно также объяснить основу, как три ваджры, составляющие истинное состояние существования нашего тела, речи и ума. Если мы возьмем путь, то имеются солнечная и лунная энергии, символами которых являются Кедрим и Дзогрим, а также сунг являющийся единством двух первых. Когда же, наконец, мы говорим о плоде, то говорим о Тхармакайе, Самхогакайе и Нирманакайе, трех измерениях. Некоторые разновидности тантризма опираются на пять сканх — совокупностей. В плане пути это использование наших пяти страстей и преобразование их, в результате чего они проявляются в виде пяти мудростей. В конечном счете они проявляются как пять измерений просветления — Три обычных и, дополнительно, свабхарвика кая, представляющая собой измерение существования единства первых трех измерений, а также ваджра кая, представляющая собой измерение ваджры, что символизирует состояние, проявляющееся как воссоединение с проявленностью. Так что в тантризме есть много различных способов объяснения основы, пути и плода. Из этих примеров мы можем понять, что эти три принципа имеются и в сутре, и в тантре, и в дзокчене. Дзокчен — это путь самоосвобождения. В этом случае основа есть каждое отдельное существо, его изначальное состояние. Для тех, кто больше знаком с сутрой, мы говорим о сущности Тадхагаты. Если нам более близок тантризм, мы говорим о ваджре. Например, многие говорят о Сэмпадордже, ваджра уме или о более широком понятии природе ума. В дзокчене мы говорим об изначальном состоянии, и чтобы обозначить его, мы также используем множество других названий. Само название «дзокчен» означает «основу», «дзок» означает «Совершенное», что подразумевает, что нет ничего недостающего, всё присутствует. «Чен», обычно означающее «великое» или «большое», здесь означает «полноту». «Дзок-чен» означает, что в этом изначальном состоянии нет никакого изъяна «все совершенно». Однако, каким бы именем мы ни называли это состояние знания, всегда существует передача учителя, открывающего его в человеке. Это не означает, что происходит нечто чудотворное, и все становится прекрасным. Ведь речь...